каких бы то ни было классов вместе с самими классами. В немецкой идеологии намечены некоторые основные контуры будущего общества, отличительную черту которого Маркс и Энгельс видят в том, что при коммунизме люди, сознательно используя объективные экономические законы, получат власть над производством, над обменом, над своими собственными общественными отношениями. Только при коммунизме каждый человек получит возможность всестороннего развития всех своих способностей и задатков. Разделение труда при капитализме, являющееся прямым следствием господства частной собственности, порождает привязанность людей на всю жизнь к одной определенной профессии. Дело в том, пишут Маркс и Энгельс, что как только появляется разделение труда, Каждый приобретает свой определенный исключительный круг деятельности, который ему навязывается и из которого он не может выйти. Он охотник, рыбак или пастух, или уже критический критик и должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни. Преодолеть эту односторонность в развитии людей можно будет лишь в коммунистическом обществе, где человек сможет добровольно выбрать себе любую профессию и заниматься любым видом деятельности в соответствии с его наклонностями и интересами. В коммунистическом обществе, писали Маркс и Энгельс, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство.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 Выбор будет диктоваться исключительно наклонностями человека, его способностями и потребностями. В немецкой идеологии содержится многое, имеющее важное значение для общественных наук. Сформулированы отправные положения марксистского языка знания. Маркс и Энгельс раскрывают в немецкой идеологии неразрывную связь возникновения и развития языка с материальной жизнью общества, с процессом трудовой деятельности людей. Подчеркивая единство языка и человеческого мышления, Маркс и Энгельс выдвигает важнейшее положение о том, что язык есть непосредственная действительность мысли, что он представляет собой практическое, действительное сознание. В немецкой идеологии Маркс и Энгельс, критикуя эстетические взгляды младо-гегельянцев, выдвигают и обосновывают положение новой эстетики – показывает зависимость искусства и творческого облика художника от экономической и политической жизни общества. Немецкой идеологии не суждено было появиться в печати при жизни ее авторов. Публикации воспротивились все те, против кого она была направлена. Маркс позднее, в 1859 году, рассказывая о совместной работе с Энгельсом над немецкой идеологией, писал «Мы решили сообща разработать наши взгляды в противоположность идеологическим взглядам немецкой философии, в сущности свести счеты с нашей прежней философской совестью». Это намерение было выполнено в форме критики после гегелевской философии. Рукопись в объеме двух толстых томов в восьмую долю листа давно уже прибыла на место издания в Вестфалию, когда нас известили, что изменившиеся обстоятельства — делает ее напечатание невозможным. Мы тем охотнее предоставили рукопись грызущей критики мышей, что наша главная цель выяснение дела самим себе была достигнута. Завершенный текст немецкой идеологии пока не найден. Первое полное научное издание рукописи в том виде, в каком она до нас дошла, осуществлено в СССР на немецком языке в 1932 году и в следующем году на русском языке, спустя 85 лет после написания последней части этого произведения. Немецкая идеология представляет чрезвычайный интерес не только по своему содержанию, но также и тем, что, работая совместно, Маркс и Энгельс дали образец коллективности в научной работе, которую они считали одним из основных принципов современной науки.